С огромной любовью посвящаю эту книгу моей семье. Мне так повезло, что у меня есть вы. Глава первая. 246-й день после вспышки Реквием, Теннесси, у подножия Смоки Маунтинс. Вот так я выглядела на самом деле. Он отступил и перекрестился, как я предсказывала. Одним этим жестом он окончательно разбил мое сердце. «Я горжусь тобой, императрица», — прошептал обольстительный жнец в моей голове. Я слышала его так отчетливо. Похоже, он где-то неподалеку, но мне уже было нечего терять, и не осталось причина опасаться его. «Будь начеку, жнец, я выхожу на охоту». Но он лишь хрипло усмехнулся, — тебя ждет смерть. И тут я начала хохотать, я была не в силах остановиться. Джексон побледнел еще сильнее. Я надеялась, теперь он бросит меня и заберет с собой ребят, иначе императрица могла бы убить их всех. Я почувствовала, как что-то стекало по моей щеке. Неужели я плакала? Нет. Стоя под стеной с дождем, мы с Джексоном, не отрывая, смотрели друг на друга. Я перестала смеяться, когда увидела, что его разбитые костяшки побелели от того, с какой силой он сжимал мою красную ленту, словно это могло помочь удержать образ милой девочки, которую, как казалось, он знал. Но она исчезла. Ее заменила императрица, которая сейчас настороженно замерла в луже останков алхимика. Рыжие волосы хлестали по щекам, а на лице появилось выражение, которого не бывало прежде. «Я тоже могу быть опасной». Странно, но Джексон не целился в меня, он даже не снял арбалет с плеча. Вслед за дождем, который так и не предвещал ничего хорошего, город-призрак начал погружаться в туман, но он не помешал мне краем глаза увидеть движение. Я перевела взгляд с Джексона на нашу разношерстную компанию — Трех других арканов, таких же, как и я. Мэтью, Финн и Селена. Последняя привлекла мое внимание. Она сняла лук и достала из набедренного колчана стрелу. Но я посмотрела на Селена и удивленно изогнула брови. Неужели она решила не дожидаться подходящего момента, чтобы убить нас? Когда она натянула тетиву, кружащий над головами торнадо из шипов замерло, будто ожидая моего приказа. Лоза которая была готова в любой момент нанести удар, потянулась к селени. «Так вот, как это произойдет, лучница!» Просипела я сорванным от криков голосом. «Он прекрасно подошел бы какой-нибудь злодейке из фильма. Хотя именно ею я себя и чувствовала. В борьбе я дерзкая, как говорил Мэтью. «Мы решим все сейчас?» Регенерация отняла у меня много сил, Хотя, несмотря на кислотные гранаты алхимика, которые проели часть одежды и кожи, я могла бы дать отпор. Но надолго ли меня хватит? Полегче, дамы. Что здесь происходит? Спросил Финн с южнокалифорнийским акцентом. Селена, какого черта ты целишься в Эви? Луна всходит, луна заходит, пробормотал Мэтью. Селена проигнорировала парней. «Я не хочу навредить тебе, Эви», — сказала она, но так и не опустила оружие. Ее безупречная кожа светилась, постепенно приобретая красный оттенок, как полная луна во время осеннего равноденствия, а длинные серебристо-белые волосы струились вокруг лица. «Но я буду защищаться, пока ты не усмиришь это...» «Я вспомнила наше предназначение, Селена, — поубивать друг друга». «Назови хотя бы одну причину, почему она не должна прикончить тебя сейчас же». Я махнула двум огромным дубам, которых пробудила ранее. За спиной лучницы раздался грохот, массивные корни подползали ближе, готовые утащить ее под землю. Мои солдаты замерли в ожидании приказа. Смерть лучницы будет жуткой. «Я нужна тебе», — сказала она. «Мы вместе с остальными картами должны объединиться, чтобы убить жнеца». Он слишком силен, и с ним не справится в одиночку. Мы будем действовать сообща, пока не победим. И лишь после этого можно будет разобраться друг с другом. А если я откажусь. Она натянула тетиву. Татуировки на моей коже засияли ярче. Стреляй, Селена, давай. Но помни, я тут же восстановлюсь и похороню тебя. Фарс чистой воды если учесть, что я слабилась каждой секундой, как и мои солдаты». Селена оглянулась. «Сейчас на это нет времени. К нам приближаются Бэгманы и их целый легион». Ни одна ночь после апокалипсиса не обходилась без этих жаждущих крови зомби. «А у нас с Джейл Ди...» Она кивнула на Джексона. «Почти не осталось стрел. Чтобы добраться сюда, пришлось украсть джип у ополченцев, и, скажем так, они не хотели с ним расставаться». До меня доносились леденящие кровь стоны бэкманов. Судя по всему, они находились где-то неподалеку от нас. И к тому же, если верить случнице, их было очень много. «Кроме того, весь день нас преследовали другие карты», — продолжила Селена. «Наверняка они уже знают, что ты убил Аркана. Смерть алхимика не могла остаться незамеченной, так что очень скоро кто-то из них появится». Джексон переводил взгляд с меня на нее обратно. Еще пятнадцать минут назад он считал нас обычными девушками, если такие остались после вспышки, а сейчас мы обсуждали, стоит ли убить друг друга или сначала разделаться с картой под названием «Смерть», пока над нашими головами кружила торнадо из шипов. К тому же Джексон видел останки алхимика и знал, что это я, приказала разорвать его на куски. Селена слегка ослабила тетиву. предлагая заключить перемирие на эту ночь и убраться подальше отсюда». «Перемирие — хорошая идея», — сказал Финн. «Давайте обсудим это по дороге. Эви, скажи, что грузовик еще у тебя». В нем закончился бензин. «Дерьмо. Нашим тоже. Кажется, мы пойдем пешком». Джексон все еще молчал. Он выглядел ошеломленным и в то же время уставшим. Глаза были красными, на мужественном подбородке проступила щетина. Кураж от битвы стихал. Мне больше не требовалось подавлять желание уничтожить другого аркана. Наверное, причина крылась в том, что я слишком долго отрицала свою сущность императрицы. Вселенная кажется идиоткой, если убьет меня, пока смерть жив. Но возможен ли наш союз? Требовалось время, чтобы все обдумать, перебрать варианты. Перемирие, согласилась я, на сегодняшнюю ночь. Нана опустила лук и ловким движением засунула стрелу в колчан. Я не сдержалась и закатила глаза, к чему этот цирк. Поскольку мне больше ничего не угрожало, я решила обуздать силы. Когда когти обрели форму обычных розовых ногтей, я приказала торнадо из шипов упасть на улицу. Колючки обрушились, будто внезапно погибший рой пчел. Татуировка из трех шипов на левом предплечье из золотистой стала зеленой, а потом и вовсе потускнела. Я подарила прощальный поцелуй ласковой лозе, Когда ее стебель ушел под кожу правой руки, словно погрузившись в воду, извилистый узор замерцала и испарился. Рыжие покрытые листвой волосы посветлели, а глаза сменили цвет зеленого на голубой. Джексон бдительно следил за моими движениями, за преображением, с опаской, будто за диким животным. Я не винила его, сама бы, наверное, сошла с ума, увидев такое впервые. Вообще-то это почти и свело меня с ума, когда я впервые столкнулась с видениями, которые... «Присылал Мэтью. Сегодня Джексон узнал, что мир не такой, каким он его считал. И сейчас он наверняка хотел оказаться в каком-нибудь другом месте. Но если он боялся меня или нас, то почему не ушел?» «Только я собралась спросить его об этом, к горлу поступила тошнота, я ощутила озноб. Регенерация вытягивала последние оставшиеся силы. Дождь шел слабо, но и этого хватило, чтобы кожа и волосы промокли». Когда я, прихрамывая, отправилась на поиски куртки, то задумалась, смогу ли восполнить энергию с помощью дубов. Я бы вонзила в их кору когти, чтобы сушить и восстановиться, но на это требовалось время. Вряд ли деревья можно назвать хорошим оружием, ведь после вспышки мне пришлось насыщать их своей жизненной силой, своей кровью. Но это еще не все, я не могла забрать их с собой». Ребята обошли лужицу из останков и последовали за мной в дом. Или в то, что от него осталось, подумала я, когда осмотрела поле битвы. Хоть здание разлетелось на половинки, а внешние стены и крыши обвалились, часть гостиной осталась нетронутой. Со стола свисали салфетки, а в уцелевшем камине все еще горел огонь. У нас с этим домом было что-то общее. Еще утром мы были целыми, а теперь не подлежали восстановлению. Правда, часть меня осталась неизменной. Я надеюсь. Джексон взглянул на разъеденные кислотой места. Там, где я получил ожоги, в полу образовались хаотично расположенные дыры, древесину разъела. Когда Джексон вновь обратил внимание на мою заживающую кожу, я догадалась, о чем он думал. Он пытался определить, что же произошло. Конечно, он поймет, почему мне пришлось так поступить с хозяином дома. Мне на глаза попался магнитофон Артура, который все так же лежал на приставном столике, правда, теперь он был усеян дождевыми каплями. Внутри находилась кассета с историей моей жизни. Запись отключилась прямо перед тем, как Артур пригрозил исполосовать мое лицо скальпелем. Мэтью подошел ко мне. Он улыбался, а в больших карих глазах отражалось доверие. «Я скучал, Эви, императрица». Мой друг. Агрессия, которую я ощущала, когда была императрицей, почти сошла на нет. Неужели мне действительно хотелось навредить другим? От этих мыслей стало стыдно. Конечно, я бы никогда не обидела Мэтью, а значит, эта игра не для меня. Он поднял румяное лицо к небу, на него тут же упала капля. Дождя не было восемь месяцев. Мэтью предсказывал, что с ним придут беды. Одна угроза за раз. Нам необходимо найти убежище, предпочтительно с крышей и без разбросанных повсюду частей тела. Я поморщилась от боли в ногах и спросила, «У меня есть время, чтобы вытянуть энергию из дубов?» Не успел Мэтью сказать «нет», как Финн крикнул «Бэкмэны!».